Когда Ричард уходил, Бен сидел на стуле и смотрел через раскрытое окно на раскаленное голубое небо. Ричард позвонил Джонстону и сказал лишь «Все хорошо, да, все нормально». Услышав это, Джонстон сразу же побежал по лестнице к Рите, мечтая, как он проделает все еще раз — привезет Бена назад, а потом повторит свой успех. но Рита вернула его на землю. «Прекрати, Джонстон! На этот раз тебе все сошло с рук!» Когда Ричард вернулся, Бен плескался и покрикивал в душе. Очевидно, он был счастлив, но первое, что он сказал, когда вышел вытираться и одеваться, — «Когда можно будет вернуться домой?» Ричард отвел его в хороший ресторан. Скорее всего, потому что хотел сам как следует поесть. С этим у него в последнее время было трудно. Но с тем же успехом можно было пойти в Макдоналдс. Бен пил только фруктовый сок и, говоря, что голоден, съел огромный бифштекс, не тронув картошку фри и салат, а потом попросил еще один. После этого Ричард повел его гулять по набережной, полюбоваться морем. Потом они зашли еще в одно кафе, а потом на вечернее шоу, где выступали певцы и танцоры. Ричард не мог понять, что Бен обо всем этом думает. Он совсем соглашался, но было видно, что он по-настоящему доволен только когда ест. В отеле Ричард отсчитал немного денег и вручил их Бену со словами. «Тебе они не понадобятся, но на всякий случай. Я приду завтра рано утром». Ему было приказано следить за тем, чтобы Бен научился справляться с повседневными делами. Потом Ричард отнес увесистую пачку денег в сейф отеля, положил их туда на имя Бена, так как по рассеянному поведению своего подопечного понял, что если тот будет носить деньги с собой, их сразу же украдут. Развлекательную программу для Бена — Ричард составлял скорее исходя из собственных желаний. Он взял машину, чтобы покатать Бена по пригородам Ниццы, расположенным на холмах. Но Бена тошнило, и когда они доезжали до какого-нибудь милого сквера или ресторанчика, он отказывался сидеть на улице, все время искал тень и почти всегда держал глаза закрытыми. Стало ясно, что Бену нужны темные очки. Так что, вернувшись в Ниццу, они перемерили несколько пар, но ничего не подошло. Ричард повел его к хорошему окулисту. После осмотра тот, похоже, смутился, засомневался и задавал множество вопросов. Он сказал, что трудно посоветовать что-то для таких глаз. Он назвал их необычными, но Бен, наконец, все же подобрал пару. Теперь, надев очки, он привлекал еще больше внимания. а потому суетился, волновался и все время повторял. «Где-нибудь еще! Только не здесь! Мне здесь не нравится!» Когда они подошли поближе к своим отражениям в витрине, он остановился, наклонился, посмотрел на себя. «Нет глаз!» — сказал он, поясняя. «Нет глаз! У меня не стало глаз!» Он разволновался и снял очки. «Бен, посмотри на меня, и у меня нет глаз!»